Глава 23. Где-то в многомерной вселенной. Тронный зал Неназываемого. Неназываемый уже устал бояться и переживать. Прямо сейчас он сидел на своем троне и истерически хихикал. Если бы кто-то увидел его сейчас, решил бы, что у темного бога поехала кукуха. Вот только с кукухой у неназываемого было все в порядке. Не так просто сломать разум у Бога. Хотя, конечно, проще простого, если за дело берутся охотники и гоняют Бога до посинения, но тут пока не тот случай. У него просто уже сдали нервы. Тысячи лет неназываемый унижал человечество и подчинял себе новые и новые миры, становясь все сильнее и могущественнее. Казалось бы, С течением времени он сможет достичь невиданной силы, приблизившись помощи даже к старым богам, тем высшим сущностям, которые сами диктовали правила в многомерной вселенной. Он, который успешно противостоял ордену охотников, убив многих из них. Он, который практически в одиночку уничтожил орден паладинов. Он, неназываемый, которого боялась самой инферно и обходила стороной пустота. Что случилось с ним сейчас? И самое главное, когда это случилось? Хотя ответ на второй вопрос лежал на самой поверхности. Началось это все в момент обнаружения неназываемым того самого запретного мира под названием «Земля», который таил в себе много секретов, а еще больше возможностей. Получив этот мир, перед темным богом могли открыться такие перспективы, равных которым не было ни у кого другого. И, захватив его под свой контроль, речь бы уже шла не только о том, как стать старшим богом. Он мог стать первым и единственным богом этой вселенной, а, возможно, и всех остальных, тем более, что у него был козырь в рукаве, его скверна, которая не оставляла его врагам ни единого шанса. Вот только как раз с этого запретного мира и начались все несчастья темного бога. Сначала все шло по плану. Вскрыть запретный мир было еще той задачей, но он знал, как это сделать, и действовал с помощью своих эмиссаров, и уже был близок к успеху «когда...» Неназываемый еще раз истерически хихикнул. «Скогда разобрались?» Теперь дошли до «кто?» «Кто был тот, кто загнал неназываемого в это унылое и позорное положение?» Жалкий перерожденец. Охотник, который потерял практически всю свою былую силу, но тем не менее смог отстоять этот мир, уничтожить его эмиссаров и превратить могущественного темного бога в то дрожащее существо, которым он сейчас и является. Это было удивительно и грустно, но это был факт. Запертый сейчас в своем мире неназываемый был все еще сильнее этого охотника. Сильнее, возможно, даже группы охотников. Вот только проблема была в другом. Это было здесь, в его родном мире. В его тронном мире навредить ему не мог вообще никто. Хоть приди под его стены абсолютно весь орден охотников во главе с первым охотником, да даже сама бездна и кодекс не смогут прорваться внутрь. Если же он выйдет за пределы своего мира, то все еще будет в этой вселенной. Вот охотникам тоже придется постараться, но вот в полной силе заявиться в тот запретный мир он не сможет, а это значит, что он находится в проигрышной ситуации. Не называемый хихикнул еще раз и задумался. А так ли ему нужен этот запретный мир? Локи до того, как погибнуть, рассказал, что в многомерной находятся еще подобные запретные миры, служащие своего рода путевыми порталами в другие вселенные. Вот только... Ни про какой другой он не знал, и Локи, судя по всему, блефовал. Хорошо, что он сдох. В общем, стоит, наверное, забыть об этом долбанном запретном мире, где находится этот долбанутый охотник, и вернуться к первоначальным планам, а именно стать сначала старшим богом, подвинув бездну, кодекс, свет и прочих высших сущностей, считающих себя особенными. Правда, придется вновь взращивать себе скверну, давая ей больше силы и воли. Но один раз он уже справился с этой агрессивной сущностью. Справится еще раз. Тем более, что в ближайшее время доступ во вселенную Скверну он вряд ли получит. Неназываемый успокоился и погрузился в себя, начав молчаливый диалог с сидящей внутри него Скверной, который протекал по всем правилам коммуникации. Злость, отрицание, торг и, наконец, принятие. Скверна понимала, что у нее нет шансов, так как единственным ее миньоном был именно Неназываемый. Поэтому она согласилась на его план. Медленно и постепенно вновь захватывать власть, обрастая могуществом и увеличивая силы. И после этого уже вернуться в запретный мир с новыми силами. Хороший план. Неназываемому понравилось. Он тут же связался с оставшимися в живых своими генералами и теми немногочисленными мирами, которые все еще находились под его властью сконцентрировался и начал принимать потоки информации, чтобы оценить текущее расположение и наметить тактику и стратегию. Вот только в этот момент его внимание зацепилось за кое-что, что находилось совсем рядом, практически за стенами его мира, эманации энергии, которые ему абсолютно не нравились. Он попытался добраться энергетическими щупальцами до пришельцев, но дистанционно ничего не вышло, они были закрыты. Тревога внутри неназываемого поднялась с новой силой, и он не придумал ничего умнее, чем пойти посмотреть на это лично. И когда он дошел до невидимой преграды, отделяющей его тронный мир от остальной многомерной вселенной, то буквально оторопел. «Ну привет, дурачок!» — поприветствовал его окончательно умерший морфей, которого уничтожили охотники. «Да-да, окончательно и безвозвратно!» «А чего он тут?» «Живой и невредимый, и радостный!» Судорожно неназываемый дернулся в сторону и наткнулся взглядом на молчащего, но улыбающегося второго собрата, которого он также прекрасно знал и которого также считал умершим. Локи вернул свой былой вид, избавившись от костяных апгрейдов, полученных от костяного скульптора. И прямо сейчас он ехидно улыбался, наслаждаясь оторопью неназываемого. Но больше всего удивил и испугал неназываемого третий персонаж, который также молча стоял чуть впереди, перед богами, и сразу становилось понятно, что именно он здесь главный. Мохнатый крысюк, один глаз у которого горел ярким красным цветом, одетый в какое-то подобие самурайского доспеха с мечами за спиной. Он смотрел спокойно и безэмоционально, а внутри него ярко ощущалась сила, сила душелова, сила охотника. Проекция великого охотника Сандра. «Мамочка!» — проговорил неназываемый из назад и, внезапно вспомнив ту несчастную, что его когда-то породило в человеческом обличии, и которую он ненавидел всеми фибрами своей души и давным-давно забыл. Улыбка на лице Локи стала еще шире. Морфей вообще бесстыдно расхохотался. Не улыбался лишь крысюк. Он медленно поднял ладонь к лицу, и указал растопыренными двумя пальцами, указательным и средним, сначала себе в глаза, а потом медленно повернул в его сторону, указывая на неназываемого. И от этого жеста внутри темного бога что-то треснуло. «Поднять щиты!» — заорал он, высвобождая абсолютно всю накопленную веками энергию, дабы усилить защиту тронного мира. Он хотел спрятаться так глубоко и так далеко, чтобы... Только не дай вселенная внутри его мира не смог бы попасть этот странно спокойный мохнатый самурай. Я сидел у себя в кабинете. В какой-то веке постоянно открытая настежь дверь в кабинет была закрыта, что показывало моим домашним, что Сандер думу думает, и его не нужно беспокоить. Передо мной на столе было выложено в кружок двенадцать медальонов с мордами медоедов. Двенадцать медальонов, которые я попросил на время, у двенадцати детишек Галактионовых, которые прямо сейчас шумной толпой сидели у меня в гостиной и с удовольствием уминали Балины Семёновны, знакомясь поближе. Но кто-то представлялся изначально. Например, Харитон представлял всем свою названную сестру, которую привели два алкоголика. Кстати... Эти два деятеля что-то говорили про новый мир, где есть возможность улучшить показатели алкашки и их фирменной винокурни до невероятных результатов. Я не знаю, что они там нашли, но их задор меня немного пугал. Хрен знает, какое еще адское пойло они сварят, так что я просто дал им разрешение и бюджет на их мировой металл-тур. И кажется, скоро одного молодого хана похитят в ночи две тени и восстановят мертвого монархиста готовясь к гастролям. Ах да, им еще ларик в качестве вокалиста нужен. Но там пусть сами договариваются. Ну а все детишки были в сборе по моей просьбе. Их собрала Аня. Для чего? Ну, были у меня кое-какие предположения, и мне нужно было их проверить. А для этого, в первую очередь, мне нужно было разобраться с амулетами, что ели в себе гораздо больше, нежели мощный, но все таки простой дар для простого одаренного. Я прикрыл глаза и погружался все глубже и глубже в эфир, одновременно сканируя амулеты и пытаясь найти между ними какую-то связь. А она была, точно была, я чувствовал. От каждого из амулетов шла отдельная эманация силы, с чем-то похожая одна с другой, но в то же время чем-то и отличающаяся. Складывалось впечатление что не хватало чего-то одного, чтобы заставить их начать взаимодействовать и открыть мне свою тайну. Вот только чего?» Осторожный скрип послышался у двери. «Эй! Кажется, кто-то сейчас по жопе от получит!» Повысил я голос, прекрасно представляя, кто находится с той стороны двери. Там сидел поручик и задумчиво скреб когтями по двери. Да, дверь была из разломного дуба, зачарованная. Но Медоед в своем нынешнем состоянии легко мог пропороть когтями танковую броню. А Аня очень любила порядок. «Хватит там топтаться! Иди сюда!» Медоед, услышав меня, попыхтел и посмотрел вверх на ручку двери. Потом хрюкнул и просто переместился через тень, оказавшись рядом со мной. И тут же с любопытством устоялся на стол. Меня озарило. «Ну-ка, иди сюда, мохнатая жопа!» Я подхватил целого принца-медоеда на руки. Принца, к которому я так и не научился относиться уважительно, да и прозвище к нему уже прилипло. Но затупок был не против. Тем более, судя по всему, после падения рода досталось ему действительно сильно. И его силы и знания, несмотря на все обнаруженные 12 мечей, возвращались медленно и неохотно. Поэтому в большинстве, большую часть времени, он спал, устроив лежанку рядом с вечным Соней Пушком но периодически просыпался и вел со мной недолгие беседы. «Я знаю, что это», — раздался в голове у меня его голос. «Супер», — улыбнулся я. «На это я и рассчитывал. А теперь расскажи мне, что это такое». «Лучше показать», — сказал медоед, наклонился вперед, оперся одной лапой на стол, а второй начал задумчиво перемещать медальоны на столе, как будто собирал какой-то пазл. Я молча наблюдал за этим, не мешая ему, хотя логику перемещения я уловить не мог. Хотя... С легким щелчком, неслышимым в реальности, но звонко разнесшимся по всему эфиру, два амулета синхронизировались, и их поверхность слегка засияла голубым цветом. Дальше к ним присоединился третий и четвертый. А дальше все пошло вообще хорошо. Лапы медоеда ловко бегали по медальонам, выстраивая их в какой-то понятный только ему узор. И, в конце концов, они все, судя по всему, собрались в нужную структуру и засияли еще ярче. В этот момент передо мной возникла голографическая проекция уже знакомой мне женщины. «Ну, здравствуй, ведьма!» — улыбнулся я, откидываясь на кресло. «Так все просто. Нужно было собрать всего-навсего эти двенадцать железок или...» Я обозначил свой интерес и замолчал, ожидая продолжения от призрачного собеседника. Или, уважаемый глава рода, Именно или. Раздался странный звук, похожий на потрескивание дров в костре. Это означало, что существо, известное под именем Арина Галактионова, или же просто ведьма, решила немножко посмеяться. Как ты выразился в железках? Продолжила она, отсмеявшись. «Содержалось только это послание. Остаток моей души, который после этого уйдет безвозвратно. Нет, глава, дело не в медальонах. Дело в самих детях». На ее лицо набежала тень. «Я надеюсь, они все живы». «Все живы и здоровы», — кивнул я, ожидая продолжения. «Это хорошо, потому что они являются ключом, Ключом к большой тайне, которая. Тут она на секундочку задумалась, размышляя и тщательно обдумывая свои следующие слова. Которую нельзя было доверить никому, даже Кодексу. Ее глаза блеснули, а мои же глаза удивленно расширились. Кто же ты такая на самом деле, ведьма? уточнил я, подаваясь вперед. Снова раздался звук горящего хвороста. Не нужно меня сканировать, охотник. Ты ничего не добьешься. Как я сказала, это всего лишь жалкий кусочек моей души, созданный с одной единственной целью. Для этого нашего разговора. Да, это и не важно. Важно то, куда приведет тебе этот путь. Но если ты сможешь по нему пройти, конечно. Для этого тебе нужны все эти дети. А еще твоя сила, которая, как я смотрю, у тебя все еще недостаточно. Надеюсь, что разума в твоей голове побольше. «Кто бы ты ни была, но ты чересчур борзая для обычного человека», — покачал я головой. На этот раз ведьма уже не смеялась. Она только грустно посмотрела на меня и щелкнула призрачными пальцами. На моих глазах амулеты задвигались сами по себе, сливаясь в один. Через мгновение передо мной лежал один и единственный амулет, сияя ярким голубым цветом, который через еще одно мгновение полностью погас. «Удачи тебе, охотник! Возможно, мы еще встретимся!» — кивнула ведьма и растворилась в воздухе. «Интересно девки пляшут!» — я протянул руку к медальону, чтобы понять, во что он превратился. На первый взгляд он оставался точно таким же, как и любой из его предшественников. Да, с какой-то тайной внутри, которую теперь еще предстояло разгадать. «Слышь, мохнатый, ты не в курсе, что это?» — посмотрел я на затупка. Вот только медоед полностью проигнорировал меня, свернувшись у меня на коленях клубочком, сладко посапывая. «Ну, видимо, нет», — почесал я затылок. «Но с этим мне придется разобраться». Я аккуратно поднял своего мохнатого питомца на руки и переложил на кожаный диван, на котором он также часто любил спать, после чего подошел к окну. Что-то тревожило меня внутри. Вот только что. И внезапно небо на мгновение потемнело, как будто бы тень на несколько секунд закрыла солнце, а пол под ногами завибрировал, показывая, что случилось маленькое землетрясение. Через секунду в воздухе возник взъерошный шнырка. «Шука, шабака, Шандар! Король сдох!» «Кто сдох?» — нахмурился я, хотя, в принципе, уже начинал понимать, что к чему. Ведь одновременно разговаривая с моим маленьким другом, я положил руку на рукоять Драка и посредством двенадцати мечей сканировал все происходящее. «Тивой король сдох, Шандар, Прикинь!» Шнырька возбужденно вращал всеми своими глазами. «Свобода!» Он вскинул лапку с зажатым кулачком вверх, радуясь новой реальности в теневом мире. Я присмотрелся и заметил, что его мордочка была перемазана зачем-то синей краской на манер маскировки, а лапкой он держал маленький меч. «Очень, сука, пафосно и эпично!» — похвалил я шнырку, и тот, довольный произведенным эффектом, убежал куда-то по своим шнарковским делам. А я улыбнулся, пытаясь понять, что происходит. Это было поистине удивительно. «Теневой король, до которого не могли добраться лучшие ордена Вселенной, так как эта тварь была, кроме того, что сильная и очень осторожная, и никогда не выходила на белый свет, умер?» «Как? Каким образом? Кто?» И тут меня настигло окончательное понимание происходящего. Я широко улыбнулся. «Ах, ты ж старый засранец!» — рассмеялся я. «Ты все-таки смог это сделать, пусть даже сдохнув и переродившись!» «Сделать то, чего не удавалось никому и никогда. Ты для этого умирал?» Я смеялся и смотрел в окно на уже обычное голубое небо. На душе было легко и свободно. Один из сильнейших людей многомерной вселенной, мой старый друг, только что совершил невозможное. «Что ж...» — я покачал головой. «Добро пожаловать обратно в многомерную вселенную, дружище, архитектор. Вот только сильно не расслабляйся!» Если ты решил вернуться, значит, готов к работе. А у меня для тебя есть прекрасная ученица. Осталось только найти тебя и договориться, и при этом не остаться без штанов.